249. -е. Матерь Агни-йоги Мы живем будущим. Оно для нас реальнее и настоящего. В нем все возможности эволюции, неотвлеченные понятия, но живые и реальные формы, вибрирующие энергии в пространстве. Они окружают нас и двигают наше сознание. Поймите, что будущее — это двигатель жизни. Эволюция дух идет по направлению, заложенному мыслями, устременными в будущее.